тем самым, которым говорил проповеди. «Ну что, Альберт Эдуард продолжает хорошо вести себя?» На такой оклик молодой гигант, подходя поближе и краснея душей, неизменно отвечал «Да, сэр, стараюсь, сэр». «Ну, то там!»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 Грамоте он его не учил, считая, что чудовищу это не нужно, но преподавал ему из главнейшие правила катехизиса — обязанности по отношению к ближним, например, и к Богу, который может жестоко покарать, Алберта Эдуарда Кадлса, если последний не будет повиноваться викарию и леди Вондершут. Уроки давались на дворе викариата, так что прохожие могли слышать из-за забора детской, картавой, но в то же время басовый голос Повторявший главные пункты учения Высокой Церкви. Обязуюсь повиноваться королю и всем властям придержащим, а также родителям, учителям, наставникам и отцам духовным. Обязуюсь скромно и почтительно относиться ко всем старшим,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 но и где бы то ни было. Это было большим лишением для мальчика, так как дорога представляла для него большой интерес, и поэтому он никогда особенно строго не выполнял полученного приказания. Но зато выгон и песчаные холмы были в его поле,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 Известковых разработок Терслея, где его вскоре заставили работать. Поезда, очевидно, вызывали в нем приятную эмоцию. При виде их он иногда махал своей громадной ручищей, приветствовал их диким ревом.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 «Таких субъектов, а? Совершенно верно!» — отзывался другой такой же джентльмен.